«Думаю, там ему понравится», — сказал Фангорн, когда вернулся к нам. «А теперь я должен пойти и смыть с себя эту слизь. Если я кому понадоблюсь, пусть ищут с северной стороны. Здесь не осталось чистой воды. Энту ни попить, ни выкупаться. Так что мне вас придется попросить приглядеть пока за воротами. Сам король степей Рохана должен приехать, не кто-нибудь. Его люди только что разбили орков. Поприветствуйте его, как тому у вас положено». Много этих королей я видел на зеленых равнинах, да так и не удосужился узнать их имена и языки. Наверное, им нужна человечья еда. Поищите пока, чем можно покормить короля». Вот теперь действительно все. «А кто такой этот червослов? Неужели такая крыса действительно была советником правителя?» «Да», — ответил Рагорн. Но он был еще слугой и шпионом Сурумана. Он получил по заслугам.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 и две-три кладовки нетронутые нашли. «Нам нужна человечья еда душ на двадцать пять», сказали нам Энты, когда пришли за припасами. «Так что вас уже успели сосчитать». «Энты, правда, думали, что вы отправитесь с великими мира сего, но...» Мэри подмигнул. «Вы не прогадали. Здесь ничуть не хуже, чем там, клянусь. Даже лучше, потому что там выпивки нет. Вода изона хороша, и энты мы людям», сказал Фангорн.